Куда бы вы ни пошли, в городе ли, в деревне ли, везде вы находите эти снежные дома, всегда окруженные массой ярких цветов. Но стены не обвиты виноградом, он не держится на жесткой скользкой звездке. Куда бы вы ни шли, в городе или по сельским дорогам, между небольшими картофельными фермами, дорогостоящими дачами и участками непаханной земли, Везде эти девственно-белые домики сверкают сквозь листву и цветы и попадаются вам на каждом повороте. Самая крошечная хижина так же бела и непорочна как и величественный дворец. Нигде нет грязи, нет вони, нет луж, сваляющимся в них свиньями, никакого беспорядка, небрежности, недостатка нарядности и чистоты. Дорога, улицы, дома, народ, платье — все, что видит глаз, замечательно опрятно и чисто. Это самый опрятный город в мире. Несмотря на все это, невольно задаешь себе вопрос — где же живут бедные? На это ответа не нашлось. Мы решили предоставить решение его будущим политикам и дипломатам что за чудное обаятельное зрелище представил бы из себя один из этих загородных сияющих дворцов с его темноокрашенными верхушками и косяками окон и зелеными ставнями, с его изобилием зелени и цветов, ласкающих взор в мрачном Лондоне. Каким блестящим сюрпризом, Был бы он даже в любом из американских городов. Бермудские дороги представляют из себя не что иное, как выбитые на несколько дюймов в твердой коралловой почве мелкие канавы с сглаженным сверху руслом. Когда попадается обвал, глубина их достигает нескольких футов. Делаются они очень легко и просто. Коралловые зерна грубые и пористые. Дороги как будто сделаны из грубого белого сахара. В них есть одно неудобство — их необыкновенная белизна и чистота. Когда вы идете по ней, солнце с такой силой отражается в ваших глазах, что вам постоянно хочется чихать. Старый капитан Том Боулинг нашел еще и другое неудобство. Встретившись с нами, он все время шел по краю дороги. Наконец он объяснил причину. Я, видите ли, имею привычку жевать табак. А эта дорога так раздражающе чиста.